глава семьдесят четыре объект своего поиска лендон разглядел не дойдя до него добрых десять ярдов белый мраморный эллипс в бернине известный как вестпонента выделялся на фоне серого гранита площади несмотря на то что его то и дело заслоняли фигуры туристов виктория тоже увидела эллипс и сильнее сжала руку лендона расслабьтесь прошептал американец проделайте ваше упражнение, именуемое пиранье. Виктория тут же ослабила захват. Вокруг них шла совершенно обычная жизнь. По площади слонялись туристы, монахи болтали, стоя в тени колонн, а у подножия обелиска какая-то девчушка кормила голубей. Лендон не стал смотреть на часы. Он и без того знал, что назначенный час почти наступил. Каменный эллипс вскоре оказался у их ног, они остановились не демонстрируя внешне никакой озабоченности. Пара обычных туристов, изучающих не очень известное и не очень их интересующее произведение искусства. «Вестпоненте», — прочитала вслух виктория надпись на белом камне. Лендон посмотрел на барельеф и неожиданно осознал всю степень своей невежественности — До него только сейчас дошло значение этого творения Бернини, несмотря на то, что он много раз видел Вестпоненте как в книгах по искусству, так и во время своих многочисленных посещений Рима. Теперь он все понял. Блок из белого мрамора имел форму эллипса примерно трех футов в длину, а рельефное изображение западного ветра было представлено в виде головы ангела. Ангел надувал щеки, и с его губ срывались порывы ветра, устремляющегося прочь от Ватикана. Дыхание Бога. Со стороны Бернини это была дань уважения второму элементу — воздух. Дуновение зефира из ангельских уст. Чем дольше Лэнгдон смотрел на барельеф, тем лучше понимал значение этого произведения искусства. Бернини извоял ветер в виде пяти отдельных клубов. Пяти. Но и это еще не все. По обеим сторонам головы ангела, ближе к конечностям эллипса, были изображены сверкающие звезды. лендон тут же вспомнил о Галилее. Две звезды, пять порывов ветра, эллипсы, симметрия. Он чувствовал себя опустошенным. В голове стоял гул. виктория неожиданно пошла дальше, увлекая за собой лендона Мне кажется, за нами следят, — сказала она. — Кто? — Одна и та же личность следовала за нами, пока мы шли через площадь, — сказала девушка лишь после того, как они отошли от барельефа на добрых тридцать ярдов. Бросив будто бы случайный взгляд через плечо, она продолжила и все еще продолжает идти. Так что двигаемся дальше. — Вы полагаете, это ассасин? — Не думаю, — покачала головой виктория Если, конечно, иллюминаты не наняли для убийства сотрудницу Би-Би-Си. Когда над площадью прокатился оглушительный звон колоколов собора Святого Петра, лендон и виктория чуть не подпрыгнули. Время! В надежде отвязаться от репортера с камерой, они успели отойти от барельефа Бернини на довольно большое расстояние и теперь повернули назад. Несмотря на колокольный звон, на площади царил полнейший покой. По-прежнему неторопливо бродили туристы, а какой-то бездомный пьяница дремал неловко сидя на ступенях у основания обелиска. Маленькая девочка продолжала кормить голубей. Неужели присутствие репортера спугнуло убийцу? Подумал было лендон но тут же отмел это предположение. Он помнил, что ассасин обещал сделать кардиналов звездами мировой прессы. Как только смолк девятый удар колокола, на площади воцарилась полнейшая тишина. И в этот момент... И в этот момент страшно закричала девочка».